Стайнер встретился с Фукармоном или флюазом, которые зашли в буфет выпить стакан шампанского. — Фу ты, что за непристойный шик! — говорил Лефлюаз, оглядываясь на палатку, пурпурная материя которой поддерживалась золочеными копьями. «Точно на пряничной ярмарке, а? Вы не находите, что это похоже на пряничную ярмарку?» За последнее время он ударился в непрерывное зубоскальство, разыгрывая себя молодого человека, который уже все изведал до присущения и не находит более ничего достойного серьезного внимания. — Вот удивился бы бедняжка Ван Девер, если бы он мог ожить, — проговорил Фукармон. — Помните, как он умирал со скуки там, у камина? — Черт возьми, все смешки да смешки. И чем оно кончилось? — Ну вот еще толкуйте, — пренебрежительно перебил его Ла Флюазе. Что такое Вандевр? Пошляк и больше ничего. Вот думал, что удивит нас, зажарившись заживо, а об нем давно все и думать позабыли. Вот Вандевр умер, погребен, и сказки конец. Живой о живом и думай. Тут подошел Стайнер и пожал им руки. «А знаете ли», — продолжал Лефлюаз, — «сейчас приехала Нана». «Ах, дети мои, если бы вы видели, что это была за трогательная сцена, когда она вошла!» «Просто восторг! Прежде всего она поцеловала графиню. Затем, когда к ней подошли жених с невестой», Она благословила их и сказала, обращаясь к Дагене, «Слушай, Поль, если ты ей будешь чинить неверности, я с тобой разделаюсь». «Как это вы проглядели такую сцену? Вышло так шикарно, что отойди да мало». Оба собеседника... Слушали его с разинутыми ртами. Наконец они догадались и стали хохотать. Он был очень доволен собой, что отколол такую остроумную шутку. — А вы и в самом деле поверили, — продолжал он, — что ж мудреного ничего нет. Разве не Нана устроила эту свадьбу? К тому же она и без того стала совсем членом семейства. В эту минуту проходили братья Гюгон. Филипп заставил его замолчать. Тогда между мужчинами зашел разговор о женитьбе Дагене. Жорж рассердился на Нляфлюаза, рассказывавшего закулисные подробности всей этой истории. Жорж не спорил против того, что Нана навязала взятья графу мифа одного из прежних своих любовников, но он положительно утверждал, что неправда, будто Дагене еще накануне был у Нана. «Фукармон...» Позволил себе пожать плечами и заметить, что разве можно знать, наверное, кто и когда бывает у Нана? Жорж разгорячился и воскликнул. Но ну уж мне-то, милостивый государь, позвольте знать, наверное!» Это всех рассмешило. «Но как бы там ни было, — заметил Стайнер, — вся эта история прикурьезная». Мало-помалу толпа наполняла буфет. Наши собеседники посторонились, но не разошлись. Леф-Льваз наглым взглядом измерял женщин, как будто он находился на балу в мобиле. В глубине одной из аллей приятели к изумлению своему увидели вино о чем-то, беседовавшего с Дагене. Это подало им повод уверять, что он исповедует жениха, и подает ему советы относительно будущей его брачной жизни. Свою догадку они приправляли сальными остротами. Затем они вернулись и стали в дверях гостиной, по которой в эту минуту пары носились в вихре польки. Танцующие врезались в группы мужчин, которые смотрели стоя. Под дуновением ветерка, доносившегося с балкона, пламя свечей взвивалось высоко. Когда мимо зрителей проносилась женская юбка, развивавшаяся с мерным и чуть слышным похлопыванием в такт танца, От нее пробегала струя воздуха, несколько освежавшая атмосферу, раскаленную люстрами. «Однак, черт возьми, им там не приходится зябнуть», — пробормотал Лефлюаз. Глаза их, привыкшие к таинственной полутьме сада, мигали от яркости освещения. Они указали друг другу на маркиза Шуара, который стоял одиноко и резко выделялся своей высокой фигурой среди окружавших его обнаженных плеч. Он был бледен и смотрел очень строго. Голова его, увенчанная редкими сединами, Сохраняло выражение горделивого достоинства, возмущенный поведением своего зятя. Он недавно открыто порвал с ним всякие сношения и всем объявлял, что нога его больше не будет в отеле. Если он на этот раз согласился приехать, то сделал это единственно ради усиленных просьб своей внучки, брак который он, однако же, не одобрял. Он громил негодующими фразами разложения правящих классов, которые вступают в постыдные компромиссы с современным развратом.